Ни одно из этих ощущений не было похоже на то, что она испытала. Но она почувствовала привкус каждого из них. Темный человек вошел в нее, и от него исходил холод. Когда она открыла глаза, ей сперва показалось, что она в аду. Ад был белизной. Тезис к антитезису темного человека. Перед ней... Простиралось выбеленное ничто. Белое, белое, белое. Ее окружал белый ад, и он был повсюду. Она уставилась на белизну, невозможно было уставиться в нее. И лишь через несколько минут ощутила вилку мотоцикла между бедер. Краем глаза она увидела другой цвет, зеленый. С усилием она оторвала глаза от белой плоскости и огляделась вокруг. Губы ее дрожали, в глазах бесновался ужас. Темный человек был в ней, флег был в ней. И когда он пришел, он лишил ее всех пяти чувств, связывающих ее с реальностью. Он прокатился на ней, как человек может прокатиться на легковушке или на грузовике. И он привез ее. Куда? Она посмотрела на белую плоскость и поняла, что это был экран, открытого кинотеатра на фоне белого дождливого неба. Обернувшись, она заметила бар. Стены его были покрашены в ярко-розовый цвет телесного оттенка. На фасаде было написано «Добро пожаловать в Холидей Твин! Этим вечером наслаждайтесь развлечениями под звездным небом!» Темнота окутала ее на пересечении Базилайн и Бродвея. Теперь она оказалась в конце 28-й улицы, почти за пределами города, откуда шла дорога на лонгмонт не так ли? Вокруг нее стояли железные мачты, и на каждой из них было установлено по два громкоговорителя. Под ногами у нее был гравий, но сквозь него росли трава и одуванчики. Пожалуй, в холле Твине было не слишком много посетителей, начиная с середины июля. «Неудачное лето для того, чтобы делать деньги на развлечениях». «Почему я здесь?» – прошептала она. Это был просто разговор с самим собой. Она не ожидала никакого ответа. Поэтому, когда ответ прозвучал, ужас сжал ей горло. «Надин!» – раздалось из громкоговорителей. И это был его голос. Как она закричала! Руки ее немедленно прижались к ушам. Но голос раздавался одновременно из всех громкоговорителей. И не было спасения от его ужасающей, ликующей интонации и звучащей в нем кошмарной комической похоти. «Надин! Надин! О, как я люблю любить Надин! Моя лапочка! Моя красавица!» «Прекрати!» — закричала она, до предела напрягая голосовые связки. но все равно ее голос казался ничтожным по сравнению с доносящимся из громкоговорителей воплями великана. И тем не менее, на мгновение голос все-таки остановился. Наступила тишина. Громкоговорители смотрели на нее, словно фасетчатые глаза гигантских насекомых. Надин медленно отняла руки от ушей. «Ты сошла с ума». успокоила на себя. Вот и все. Напряженное ожидание, игры Гарольда, установка бомбы. Все это подвело тебя к самому краю, дорогая. И ты сошла с ума. Ну что ж, может быть, так оно и лучше. Но она не сошла с ума. И прекрасно знала об этом. Все это было гораздо хуже, чем сумасшествие. Словно в подтверждении этого громкоговорители вновь загрохотали суровым, но вместе с тем почти же манным голосом. Голосом директора школы, который по школьному радио упрекает своих учеников за какую-нибудь проделку. на один они знают». «Они знают», — отозвалась она, как попугай. Она не была уверена в том, кто такие они и что они знают, но ни на секунду не усомнилась в неизбежности случившегося. Вы вели себя глупо. Глупость может нравиться Богу, но не мне. Глупость, подумала она. Глупость, глупость. Я знаю, что означает это слово. По-моему, оно означает смерть.